Пиппи покидает кури Прекрасные дни следовали один за другим. Прекрасные дни в теплом прекрасном мире, полном солнца, сверкающей синей воды и благоухающих цветов. Томми и Анника так загорели, что их почти невозможно было отличить от кури-куридутских детей. А личика Пиппи почти целиком покрыли веснушки. Это путешествие становится для меня настоящим лечебным курсом красоты, удовлетворенно говорила она. «Лицо у меня еще более веснущатое и красивое, чем когда-либо. Если так будет продолжаться, я стану просто неотразима». Собственно говоря, Момо и Моана и все другие кури кури-куридуцкие дети думали, что Пиппи без того неотразима. Им никогда не бывало так весело, как теперь. И они также полюбили Пиппи, как Томми и Анника. Кроме того, они, само собой, любили и Томми, и Аннику. А Томми и Анника со своей стороны отвечали им взаимностью». Поэтому им и было так приятно все вместе, и они без конца играли и играли целые дни напролет. Часто они сидели в гроте. Пиппи притащила туда одеяло, и они могли ночевать там, когда хотели. Она сплела также веревочную лестницу, которая доходила до самой поверхности воды под гротом. И все дети взбирались наверх и опускались вниз по веревочной лестнице и купались и плескались в волю. Конечно же, теперь они могли там купаться». Пипи огородила большое пространство сетью, так что акулы не могли к ним подобраться. И как весело было вплывать во все эти гроты, наполненные водой, и выплывать оттуда. И даже Томис с Анникой научились нырять за раковинами и жемчужными. Первая жемчужина, которую нашла Анника, была большая, красивая и розовая. Она решила взять ее домой, чтобы вставить в кольцо. Это будет память о Курикуридутии. Иногда они играли в игру, в которой Пиппи была букком, пытавшимся ворваться в грот, чтобы украсть жемчужины. Тогда Томми подтягивал наверх веревку, и Пиппи приходилось карабкаться по скалистым уступам как можно искуснее. Все дети кричали «Бук идет! Бук идет!», когда она всовывала голову в грот. И тогда им всем по очереди разрешалось тыкать ее пальцами в живот так, что она спиной падала в море. А там внизу плескалось так, что одни ее ноги торчали из воды. Дети же хохотали, надрывая животики, и чуть не вываливались из грота. Когда им надоедал грот, они могли находиться в своем бамбуковом жилище. Взрослые помогали детям строить дом, но большую его часть, ясное дело, построила сама Пиппи. Дом был абсолютно квадратный, сложенный из тонких бамбуковых стволов, а по полу и по крыше можно было ползать и карабкаться как угодно. Совсем рядом с домом стояла высокая кокосовая пальма. Пиппи вырубила в пальме ступеньки так, что можно было взбираться на самую верхушку. Оттуда открывался чудесный вид. Между двумя другими пальмами Пиппи повесила качели из луба гибискуса. Это было просто замечательно. Если сильно-пресильно раскачаться и на самой большой скорости броситься вниз с качелей, то приводнишься в море. Пиппи раскачивалась так высоко и залетала так далеко в воду, что сама говорила. «В один прекрасный день я верно плюхнусь вниз в Австралии, и не очень весело придется тому, кому я упаду на голову». Дети ходили также на прогулки в джунгли. Там подымалась высокая гора, из горного склона сбегал водопад. Пиппи вбила себе в голову, что ей необходимо прокатиться по водопаду в бочонке, что она и сделала. Она притащила с собой один из бочонков с попрыгуньи и влезла в него». Мома и Томми накрыли бочонок крышкой и столкнули его в водопад. Он помчался со страшной скоростью, а под конец разбился. Все дети видели, как Пиппи исчезает в водных потоках и не надеялись увидеть ее когда-нибудь снова. Но она внезапно вынырнула из водопада, выбралась на сушу и сказала, «Такие вот бочки для воды развивают мировую скорость». Да, так проходили дни один за другим но вскоре предстоял период дождей когда капитан длинный чулок по своему обыкновению запирался в королевской хижине и размышлял о смысле жизни и он боялся что пиппи станет неуютно на острове кури куридут томми и анника начали все чаще и чаще задавать себе вопрос как там дома как там мама и папа им очень хотелось попасть домой к рождественскому вечеру поэтому они не слишком как и следовало ожидать огорчились когда пиппи однажды утром сказала Как вы посмотрите на то, чтобы снова вернуться на виллу вверх тормашками? Для Мома и Моаны и других курикуридутских детей настал ясное дело самый горестный день, когда они увидели, как Пиппи и Томми и Анника поднимаются на борт по прыгунье, чтобы отплыть домой. Но Пиппи обещала, что они часто-часто будут возвращаться на остров. Курикуридутские дети сплели венки из белых цветов и повесили их, прощаясь на шею Пиппи и Томми и Аннике. А прощальная песня маленьких кури-куридутов так жалобно летела вслед за ускользающим вдаль кораблем. Капитан Длинный Чулок также стоял на берегу. Он был вынужден остаться и править островом. Вместо него Фридольф взялся доставить детей домой. Капитан Длинный Чулок задумчиво сморкался в большой носовой платок, которым пользовался, когда нюхал табак, и махал рукой на прощание. Пиппи, Томми и Анника плакали так, что слезы брызгали у них из глаз и махали, и махали руками капитану длинный чулок и маленьким чернокожим ребятишкам, пока те не скрылись из виду. Во время обратного путешествия дул чудесный попутный ветер. «Давайте-ка лучше одевайтесь заранее потеплее, пока мы еще не доплыли до Северного моря», — сказала Пиппи. «Вот еще воскликнули Томми и Анника». Вскоре выяснилось, что попрыгунья, несмотря на великолепный попутный ветер, не сможет попасть домой к Рождеству. Услыхав это, Томми и Анника страшно огорчились. Подумать только, ни рождественской елки, ни рождественских подарков. «Пожалуй, мы с таким же успехом могли бы остаться на острове», — с досадой сказал Томми. Анника подумала о маме и папе и решила, что все равно в любом случае следует вернуться домой. Но в одном Томми и Анника были едины. «Жалко, что они останутся без рождественского праздника». Темным вечером в начале января Пиппи и Томми и Анника увидели, что навстречу им снова светят огни их маленького городка. Они были дома. «Ничего себе вышла прогулочка в Тихий океан», — сказала Пиппи, спускаясь со своей лошадью по сходням. Никто не встретил их на берегу, потому что никто не знал, когда они вернутся домой. Пиппи посадила на лошадь Томми и Аннику и господина Нильсона, И они поехали вместе с ней верхом к вилле вверх тормашками. Лошади пришлось основательно потрудиться, потому что улицы и дороги были занесены снегом. Томми и Анника неотрывно смотрели вперед сквозь снежную пургу. Скоро они будут дома, у мамы с папой. И внезапно они почувствовали, что соскучились по родителям. В доме семьи Сеттергрен гостеприимно горел свет. А через окно можно было увидеть маму и папу Томми и Анники, сидевших за обеденным столом. «Там мама и папа», — сказал Томми, и у него был очень довольный голос, когда он произносил эти слова. Но на вилле вверх тормашками, доверху засыпанной снегом, было совершенно темно. Анника пришла в отчаяние при одной лишь мысли о том, что Пиппи войдет туда одна. «Милая Пиппи, ты не могла бы переночевать у нас первую ночь?» — спросила она. «Не-а», ответила Пиппи, барахтаясь в снегу перед калиткой. «Мне надо сначала навести хотя бы небольшой порядок на вилле вверх тормашками» и она двинулась дальше через глубокие снежные сугробы, доходившие ей до пояса. Лошадь семенила сзади. «Да, но ты только подумай, как тебе будет холодно в доме», — уговаривал девочку Томми. «Там ведь так давно не топили». «Пустяки», — сказала Пиппи. «Лишь бы сердце было теплым и тикало нормально. Тогда не замерзнешь».